Глава 4. Рыжик. Даниэль. Фу. Весь наш с Рональдом план стремительно летел в бездну. Девушка перепугалась. Трюклятый скафандр на нее не напяливался, и мы с Роном нещадно тупили, ибо мысли у обоих стекли в одно место ниже пояса. Но разве мы виноваты, что эта красавица в таком коротком халатике? Один сплошной соблазн. Вдобавок, ее пушистый защитник верещал в моей голове так, что я едва не оглох. Наши с Роном попытки запихнуть девушку в скафандр были восприняты как домогательство. Но как всунуть чьи-то ноги в штанины, не прикасаясь к ним? Столько новых ругательств узнал, о, правда, что такое рыбья сапатка, гроллова закусь и фибра ушастая, я мог только догадываться. И это лишь те фразы, что я запомнил. «Тихо, спокойно, все под контролем», — убеждал я его. Или себя. В ответ шли цветастые кошачьи эпитеты. «Нет, мы к ней не пристаем. Новые угрозы и оскорбления. Да я знаю, что она испугалась, но ты можешь помолчать хоть немного. Нам с Роном и без того тяжело». В общем, по сравнению с этим культурным коллапсом, Перевозка корвийских пантер, которая когда-то воспринималась катастрофой, теперь казалась вообще детским утренником. «Не трогайте меня, не прикасайтесь!» Ангелина яростно вырывалась из моих рук. Такая нежная, хрупкая, сладкая. Ее тонкий аромат ванили затуманивал разум. А когда она с силой дернула меня за ухо, я аж зашипел и совсем не от боли. Рон видел все, что со мной происходит, и отпустил сочувственный комментарий о том, что теперь я просто обязан на ней жениться. Этот оборотень прекрасно знал, что такой жест, когда эльфа дергают за ухо, часть брачного ритуала. Сам не понял, как я ее к своим ушам подпустил. Теперь этой красавице достаточно заявить, что она признает меня своим мужем, а мне подарить ей кольцо, и все. Я превращусь в пожизненного женатого мужчину. Счастливого или нет, это уже другой вопрос. Вдобавок, Рон упомянул в своей реплике, что я порядочный принц. Думаю, так незатейливо намекнул красавице на мое высокое происхождение. Но она не обратила на эти слова ни малейшего внимания. Может, она и сама из высшей аристократии, и принцами ее не удивить? А кот в ответ на мое шипение и взрыв эйфории проклял всех моих родственников до седьмого колена — После чего пригрозил убить Рона. Последняя угроза меня реально испугала. Я взмолился, нет, нет, нет, только не убивай моего друга, и меня тоже. И только потом уже понял, что произнес это вслух. Проклятый котяра, он с ума меня сведет. Я быстро опустил девушку в капсулу и захлопнул сверху крышку. Получилось неплотно, и барон покорежил металл при вскрытии, но все же... Ангелина заколотила своими кулачками по стеклу в тщетной попытке его разбить, Рон смотрел на меня круглыми глазами, а кот заявил за могильным голосом. «Тебе конец!» «Тихо всем молчать!» — рявкнул я так, что у Рона отвисла челюсть. Кот притих, и даже девушка перестала вырваться, уставившись на меня глазами полными ужаса. Повисла благословенная тишина. «Ты!» — обратился я к оборотню. «Проведи в капсулу кислород. Пусть девушка пока полежит там, подальше от наших микробов. Я в это время приготовлю для нее каюту!» Рон кивнул и кинулся исполнять. «Ты!» — подошел я к коту. Его язык все еще был выснут, но мстительные зеленые глазенки пристально уставились на меня. «Просто заткнись! И без тебя сложно!» На удивление меховушка послушалась. «Ангелина», — подошел я к капсуле, — «ничего не бойся, ладно? Моргни, если ты меня понимаешь». После долгой-предолгой паузы она наконец-то моргнула. «Вот и славно. Лежи спокойно, отдыхай». строго сказал я ей, развернулся и зашагал в свою каюту, по пути мысленно предупредив кота. «Если за время моего отсутствия хоть что-нибудь случится с Роном, ты останешься в этой капсуле навечно, вышвырну тебя в космос!» <соцария> <соцария> «Какие мы суровые!» прилетела ехидная в ответ. «Ты так активно ее защищаешь? А она вообще знает, кто ты такой!» «Ты общаешься с ней мысленно. Мог бы успокоить», — с укором заявил я ему. «Нет, она не знает. И не смей ее пугать. У нее мозг устроен по-другому. Ее голову облучили лингвитроном, поэтому теперь она понимает любое разумное существо и в состоянии с ним общаться. Но я для нее просто бедный, измученный опытами котик. Впрочем, так оно и есть». «Не смей ей говорить про мои особенности, ясно?» Сурово заявил мне Котяра. «Да, чтобы такое потребовать взамен?» «Ясно. А ты не мешай мне налаживать с ней отношения», парировал я. «Ладно, по лапам», снисходительно отозвалось животное. «Имя-то хотя бы у тебя есть?» – спросил я его. «Ну, надо же знать, как к этому пушистому коварству обращаться». «Есть. Но если я его назову, ты будешь смеяться, и мне придется тебя убить», — ответил он очень серьезно. Я был заинтригован. «Не буду. Даю честное эльфийское слово». «Рыжик», — прилетел мне ответ. «Полное имя. Рыжик Амиран Канифейский из...» Его речь неожиданно оборвалась на полусловие, И я догадался, что просто вышел из зоны связи, если можно так сказать. Что ж, замечательная новость. От ангарда моей каюты примерно 40 такселей. Дальше ментальное воздействие кота прекращается. Надо это запомнить и держать Рона от него на расстоянии. Рыжик. Подумать только. Такое простое и невинное кошачье имя у столь... опасного существа.